Страница 702, письмо 234 Александре Андреевне Толстой. 1872 год февраля 20 -го, Ясная Поляна. Когда я вам написал письмо, любезный друг Александрин, я долго не получал ответа, и я ни минуты не сомневался в том, что какая-нибудь причина мешает вам писать, но когда я получил ваше письмо, я вдруг понял, что на вашем месте я бы не стал писать, примечание первое, и мне стало совестно, в особенности от того, что вы были больны. Я могу по годам не переписываться с людьми, которых я люблю, но только бы знать, что эти люди хоть несчастливы, но не несчастливы, не больны, а думать, что я ничего не знаю, а близким мне человек страдает физически или нравственно, очень неприятно. И потому я с нынешнего дня исправился и начинаю, если вы хотите правильную переписку. Не пугайтесь, если я получу от вас в год три письма, это довольно». «Одно нехорошо – это то, что не знаю, как вы с другими друзьями, но со мной вы неровны, в том смысле, что общий наш интерес всегда составлял большая часть меня и маленькая часть ваша, то есть что вы всегда больше интересуетесь мной, чем позволяете мне интересоваться вами». А это мне неловко. Я эгоист в своей умственной деятельности, то есть, что мои мысли, мне кажется, всегда должны быть интересны для всех, и я готов навязывать их всем. Но свою персону я считаю за очень малой для самого себя, не только ни для кого другого неинтересно. Что ваше здоровье? Об этом непременно напишите мне, а если вы прибавите к этому коротенький, хоть... «Бюллетин» о вашем нравственном душевном состоянии, то это будет не сюрприз, подарок. Когда я был молод и смотрел на таких седых беззубых стариков, как я, как твердо я был уверен, что если есть интересная душевная жизнь, движение, то ее надо искать в молодых, а что эти старики засохли, как мощи, и снутри, и снаружи, и все такие же, а теперь вижу, что дальше вперед, то больше круче ступени, так и обрываешься под них, не ожидая». Это я к тому говорю, что хоть краткий бюллетень о вашем душевном состоянии мне интересен. Моя жизнь все та же, то есть лучше не могу желать. Немножко есть умных и больших радостей, ровно сколько в силах испытывать и толстый фон глупых радостей, как-то учить грамоте крестьянских детей, выезжать лошадь молодую, любоваться на вновь пристроенную большую комнату, рассчитывать будущие доходы, снова купленного имения, хорошо переделанная из опа. От барабаненная в четыре руки симфония с племянницей, хорошие телята, все телки и тому подобное. Большие же радости это семья, страшно благополучная, все дети живы, здоровы и почти уверен, умны и не испорчены, и занятия. Прошлого года это был греческий язык, нынешний год это была азбука до сих пор, и теперь я начинаю новый большой труд, в котором будет кое-что из того, что я говорил вам, но все другое, чего я никогда и не думал. Примечание третье. «Я теперь вообще чувствую себя отдохнувшим от прежнего труда и освободившимся совсем от влияния на самого себя своего сочинения и, главное, освобожденным от гордости и от похвал. Я берусь за работу с радостью, робостью и сомнениями, как и в первый раз». В Москву на выставку я не только не думаю ехать, но вчера я вернулся из Москвы, где я заболел, с таким отвращением ко всей этой праздности, роскоши, нечестно приобретенным и мужчинами, и женщинами средством к этому разврату, проникшему во все слои общества, к этой нетвердости общественных правил, что решился никогда не ездить в Москву со страхом, думая о будущем, когда вырастут дочери. Целую вашу руку, Соня благодарит за память и целует вас. Ваш старый и верный друг Лев Толстой. Если вы видите ваших, передайте им мой душевный привет. Я ничего не знаю про них. Напишите про них словечко». Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Толстой перевел ряд басен из зопа. Лисицы и виноград, стрекоза и муравьи, муравьи голубка и другие. И включил их в азбуку. Третье. Замысел романа из эпохи Петра. Четвертое. Толстой вернулся из Москвы 19 февраля. Политехническую выставку он осмотрел 8 июля перед отъездом в Самару. Конец примечаний.